глава вторая рассвет был уже не за горами им пахло в воздухе хоть я и находилась в замкнутом помещении окно было занавешено плотными шторами и первым делом я одёрнула их чтобы убедиться в правдивости слов моего пленителя или похитителя смысл один и тот же Тонкий проводок сигнализации разглядела сразу же, а уже потом обратила внимание, что за окном раскинулся темный лес, такой темный, каким он бывает, наверное, в самые предрассветные часы. «Дом, в котором меня заточили, находился посреди огромного леса, поняла я, и захотя я сбежать или получись у меня это сделать, далеко уйти не смогу». В наших лесах водились дикие звери. Кроме того, с ориентированием на местности я не дружила никогда. А это значит, что если меня не сожрут живьем, то я заблужусь и умру через какое-то время от голода. от чего то я не сомневалась, что завтра мне предстоит тяжелый день. А это значило, что понадобится сила. Быстро приняв душ и даже не посмотрев на сорочку, что нашла в шкафчике, я облачилась в нее и забралась под толстое одеяло. Несмотря на то, что окно было закрыто, в комнате царила прохлада. И хоть уснула я почти сразу, не помешал даже калейдоскоп мыслей в голове, но через пару часов меня уже будили прикосновением к плечу и знакомым голосом. «Аська, вставай!» Разлепив глаза, я уставилась на Тому, а потом сразу же вспомнила все. «Иди ты к черту!» Отвернулась от теперь уже бывшей, как считала подруги, на другой бок, мечтая, чтоб она мгновенно испарилась, Глаза бы мои ее не видели. «Не могу, потому что я тебе нужна», — грустно проговорила Тома. «Зачем ты мне сдалась после вчерашнего?» — повернулась я и выкрикнула ей в лицо. «Если бы не я, то брат сделал бы все гораздо хуже для тебя, поверь мне. Но об этом мы поговорим позже. А сейчас вставай, умывайся, тебя ждут в лаборатории», — сухо произнесла она. «Никуда не пойду». «Ась, подчинись. Ты не знаешь Игоря. Он ни перед чем не остановится и заставит тебя силой поступить по-своему. Поверь мне, я очень хорошо знаю своего брата. А ты знаешь, для чего я ему понадобилась?» Пристально посмотрела я в ее бесстыжие глаза. «Знаю», – тихо ответила она. «И ты это одобряешь? Да еще и помогаешь ему? айс давай потом поговорим, сейчас не время. Просто ответь на мой вопрос». Даже не шелохнулась я, не переставая пытаться читать эмоции на ее лице. «Нет, не одобряю. Ну и пойти против брата не могу. Довольно?» Зло выпалила она. «Вставай уже, а то позову охрану, и тебя притащат в лабораторию прямо в таком виде». «Нет, в таком точно не нужно», — вздохнула я, оглядывая откровенную ночную сорочку с почти полностью прозрачным лифом. «Держи», — подняла том из пола сумку и плюхнула ту на кровать. «Что там?» Твоя одежда с утра смоталась к тебе домой и собрала. Родителям сказала, что у моего отца выгорели срочные путевки в санатории и что ты вчера перебрала немного и спишь у меня. Не жди от меня благодарности, только ладно?» Окинула я ее презрительным взглядом и, подхватив сумку, отправилась в ванную. Стоя под душем, я пыталась очиститься от всепоглощающей ненависти к Томе и ее дебильному братцу. Какое право они имеют так себя вести со мной? Я свободный человек, совсем вытекающим из этого. И то, что они сделали, преследуется и карается законом. А уж за то, что этот Игорь собирается дальше со мной делать, и вовсе на зоне становится пе... тухами, в общем. Выходить из ванной не хотелось. Назло Томми и ее братцу всему миру, что вдруг повернулся ко мне филейной частью. Но в замкнутом пространстве я задыхалась. а потому как можно быстрее облачилась в джинсы и топ, гладко расчесала волосы и собрала их в хвост и покинула душное помещение. Лаборатория находилась в подвальном этаже дома. Тома шла очень быстро, и снова я толком ничего не успела рассмотреть, кроме кричащей роскоши, что царило повсюду. Размеры лаборатории впечатляли. Наверное, оборудована она была всем самым современным из области медицины, но я в этом точно не разбиралась. Да и плевать, какие опыты они тут ставят. Главное, чтобы меня не трогали. На меня тронули ещё как. Молчаливый лаборант в кипе белом халате взял у меня прилично крови из вены и разлил тупо множеством пробирок. Затем он же проверил меня на всевозможных приборах, выдающих какие-то длинные распечатки, а потом всё так же молча ушёл. Только я собиралась покинуть лабораторию за дверью, которой меня дожидалась эта предательница, как туда вошел еще один мужчина в белом халате. «Доброе утро, красавица!» — улыбнулся он мне, показывая, наверное, все свои белоснежные зубы. Это еще что за кадр. Очередной качок, только в отличие от первого, старающийся выглядеть дружелюбным. «Я врач клана, Олег!» — протянул он руку ладонью вверх, и я невольно вложила в нее свою. «А вы, Ася!» — приветливо кивнул и пожал руку. «Приятно познакомиться!» Не могла ответить взаимностью, как и улыбаться. От всей этой стерильности кружилась голова. А может, это происходило со мной от потери существенной части крови. «Асенька, пройдите, пожалуйста, за ширму, разденьтесь и ждите меня. Я должен осмотреть вас», — спокойно проговорил этот Олег и направился к шкафу, из которого стал доставать какие-то инструменты. «Вы девственница?» Не поворачиваясь в мою сторону, уточнил.